Сегодня он впервые уселся в кресло. В главное кресло на корабле, где и капитан, и пилот, и инженер. Одно лицо. Какое угодно, только не пассажирское. Так что можно вообразить себя капитаном. Первый урок уже окончился. Кое-что о карте, что-то об основах пилотирования, немного об органах управления. Закрытый створками второй пульт пока неприкосновенен, но и о нем уже известно, что это пульт ловушки. Он нужен только старику. Сиди, капитан. Прямо перед тобой видна на экране вселенная, уголок ее. В нем нет ни одной новой. Но если повернуть корабль совсем немного, так, чтобы центральный видеоприемник смотрел вон туда, то в уголке экрана появится новая. Игорь покачал головой. Поворота не будет. Не будет и все. Но когда-нибудь потом. А пока можно помечтать, изобразить на бумаге. Стопка бумаги, прижатая зажимами, лежала с краю. Игорь осторожно вынул один листок, положил перед собой и достал из кармана карандаш. Вот они, направления, ведущие к новому. Рука вычерчивала их уже столько раз. И все зря. Потому что ни одним из этих курсов корабль не пойдет. Но применим полученные знания и посмотрим, как это будет выглядеть на стереокарте. Игорь нажал выключатель, и карта засветилась. Плоская карта, но со стереоэффектом. Казалось, ты смотришь в глубину пространства. Игорь прикинул. как на ней будут выглядеть его линии. В следующий миг он вздрогнул. Для него было новостью, что взгляд его обладает магической силой. Но каким еще образом могли начерченные им на бумаге линии вдруг оказаться перенесенными на эту карту? Он смотрелся в одну из линий. Она была нанесена карандашом. Другим, не его карандашом. Над линией. Стояла дата и слово. Диофант. Причем тут диофант? Игорь напряг памяти и вспомнил, что ему приходилось некогда слышать о таком корабле. И около другой линии обнаружилась дата, уже иная. И рядом тоже стояло название. Правда, уже другого корабля. А остальные линии... Оказалось, что и они были снабжены таким же непонятным комментарием. Что бы это могло значить? Он еще раз сравнил линии на карте со своими, намеченными на листке. Еще раз ввел поправку. Нет, конечно, они не совпадали в точности. Но расхождение не превышало двух 3 градусов. Естественно, он же чертил по памяти. Разберемся-ка получше с картой. Да и эти линии, если их продолжать, может быть и не упрутся в новые. но, во всяком случае, пройдут в непосредственной близости от них. А какой из этого следует вывод? И сейчас же он понял, какой следует вывод. Не упуская из рук листа бумаги и карандаша, он повернулся и бросился в рубку. Он стремительно ворвался в каюту. Старик удивленно поднял голову, но не произнес ни слова, ожидая. «Скажите, командир!» Начал Игорь голосом, хриплом от волнения. «Эти линии на стереокарте, они ведь показывают направление полета журавлей, тогда, когда с ними встречались другие корабли». «Совершенно точно», — сказал старик. «А вам не показалось любопытным, что эти линии, если их продолжить, во всех случаях пройдут невдалеке от новых? Мне кажется, здесь можно говорить о закономерности. Предположим». «Но неужели вы не пытались построить на этом?» «Интересно, а что построили бы вы?» Игорь развел руками от удивления. «Но ведь выводы напрашиваются сами собой. Кстати, они убедительно подтверждают вашу гипотезу. Такие сгустки энергии и могли возникнуть во время вспышек новых. Как вы не задумались над этим? Ведь если в каждом случае эти конусы движутся от новых...» Насмешливый блеск глаз остановил его и грюмолк, все еще не опуская занесенную для решительного жеста руку. «Мальчик!» — сказал старик не то с сожалением, не то с иронией. «Милый мой юноша, вы опять торопитесь. Ждать, — говорил я вам, — надо уметь ждать и не торопиться с обобщениями. Почему вы решили, что журавли движутся именно от новых, а не к ним?» Но на карте ясно указано направление. Да, указано. Но из того, что там записаны даты и названия кораблей, с борта которых делались наблюдения, следовало сделать один промежуточный вывод, мимо которого вы пробежали. А именно... С точки зрения находившегося на корабле наблюдателя, журавли действительно имели направление от новой. Но это не значит, что расстояние между новой и журавлями увеличивалось. Это могло быть и было простым следствием того факта, что корабль, идя параллельным или почти параллельным курсом, имел скорость большую, нежели журавли. Поэтому для наблюдателя журавли имели отрицательную скорость. Они с каждым мигом оказывались дальше от новой, чем корабль. Это относительное движение и указано на карте – потому что наблюдения, как это обычно делается, велись и регистрировались в системе координат корабля. Если же перенести их в систему координат новой, а мы именно так и должны поступить, то окажется, что журавли вовсе не удаляются от звезды, а приближаются к ней. Кстати, об этом же говорит и ориентация конусов в пространстве. Вы же не поинтересовались ни тем, ни другим, и сразу принялись строить гипотезу. «И вот результат!» Игорь густо покраснел. «Действительно, дилетантская манера!» Старик правильно упрекнул его. «Надо было еще подумать!» «Не следовало так сразу бежать и беспокоить старика изложением несостоявшегося открытия!» «Я понимаю!» – пробормотал Игорь. «Не обижайтесь и не падайте духом! Ведь объяснение сущности журавлей – «Не ваша цель, и поэтому разочарование не должно быть особенно большим. Вот если бы что-то подобное постигло меня...» Он умолкно покачал головой, то ли отрицая самую возможность такого события, то ли выражая этим движением мысль о том, как плохо ему тогда было бы. Очевидно, правильным было последнее, потому что старик закончил. Если бы меня постигло даже полное крушение гипотезы, это я еще перенес бы, потому что на обломках рухнувшей поднялась бы новая идея. Но если бы я еще раз встретился с журавлями и не смог бы сделать ничего для решения своей задачи, последней и единственной, то я, пожалуй, никогда больше не вышел бы в пространство. Для меня это стало бы последним разочарованием. Почему вы говорите так категорически? «Ибо знаю, у меня не хватит сил убедить себя в том, что есть смысл продолжать поиски». Игорь кивнул. Слова старика относительно разочарования объяснили, как ему показалось, перемену в отношении командира к нему. Как-никак, они оказались товарищами по несчастью, друзьями по одиночеству, хотя причины его были разными. Конечно, какое-то неосторожное слово – могло заставить старика снова уйти в раковину молчания. И все же возможность узнать о журавлях как можно больше следовало использовать до конца. Страшно было подумать, что еще много месяцев, а может быть и лет, ведь летучая рыба пока не приближалась к Земле, а по-прежнему отдалялась от нее, от Солнечной системы, от обжитого района космоса. Много времени еще придется провести, ничего не делая. а это может привести в отчаяние даже куда более выносливого человека. Поэтому вопрос он приготовил заранее. «Почему вы так уверенно говорите, что на этот раз встретите их? Интуиция или что-то более конкретное?» «На сей раз мы их найдем», – подтвердил старик. «Разве я не говорил вам?» Получено сообщение патрульного корабля. Он видел их и определил направление. В глазах его была улыбка, показывавшая, что он отлично помнит, говорил или не говорил о принятом сигнале. «Тебе не было дела до этого, вот я и молчал», – понял Игорь. «Спасибо за беседу», – сказал он, – «и за критику тоже, разумеется». «Вы уходите?» «Пойду в салон, мне надо кое о чем подумать». «Подумайте», – сказал старик. Он словно не почувствовал изменившегося тона Игоря. «Подумайте», – повторил он, – «но», – он поднял палец, – «не торопитесь с выводами, умейте ждать». Затворяя за собой дверь, Игорь оглянулся. Старик сидел в привычной позе. Взгляд его был устремлен на дубль экран, на котором, как всегда, не было видно ничего. «Умейте ждать! Умейте ждать!» Игорь повторял эти два слова на разные лады, расхаживая по салону. Стояла тишина, мягкий ковер скрадывал шаги. «Уменьте ждать!» Но бывают случаи, когда ждать так же бесполезно, как глядеть на этот вон иннерфон и надеяться, что когда-нибудь он все же нарушит молчание и зазвонит. Игорь сердито взглянул на аппарат. Аппарат был нем. Игорь усмехнулся. «Аппарат нарфона, пульт для ловли журавлей». «Как много на этом корабле механизмов, которым нечего делать, которые вряд ли когда-нибудь пригодятся?» «Иннерфон не звонит, потому что людям нечего сказать друг другу, а что касается журавлей...» Он вздрогнул. Странная мелодия раздалась. Клавесин сыграл фразу «что-то очень старое и нежное». Игорь недоуменно обвел салон взглядом. Все стояло на своих местах. Но клавесина не было, потому что его не было вообще. Зачем он на корабле? Но мелодия возникла снова. Тогда Игорь нагадался. Он вытянул руку и нажал на клавишу на фона. Фраза оборвалась, и торопливый голос, вовсе не похожий на обычную медлительную речь старика, проговорил. Наконец-то! Идите в рубку! Что случилось? Идите сюда!